Глава 17. Крохотные шаги. В объятиях ночи, в самой отдаленной части соснового парка, там, куда не доставал свет фонарей, меня застал врасплох мужчина, с которым я меньше всего хотела остаться наедине. Дело совсем не в страхе, что он причинит мне физический вред. Схватит в медвежье объятия и насильно утащит в ближайшие кусты. Я была уверена, что Яр скорее руки себе оторвет. Просто он одним своим присутствием демонстрировал мне мою слабость, заставлял забыть обо всем на свете и даже о причине, заставившей меня четыре года назад сбежать из Виверна. Сейчас он возвышался надо мной, как гора, скрестив сильные руки на широкой груди. На заросшем трёхдневной щетиной небритом лице играла обольстительная улыбка, а бездонные синие глаза заволокло темной пеленой. Тишина давила на уши, заставляя меня нервничать, и я бы не удивилась, узнав, что Яракс специально затянул паузу, надеясь на это. Но показывать свои чувства была не намерена, а потому отзеркалила его позу и задрала подбородок к звёздному небу. «Я не хочу снова с тобой ссориться». Не очень удачное начало диалога, судя по тому, как его кривоватую улыбку сменила ехидная усмешка. «В этом мы с тобой единодушны, моя принцесса». И снова эта пауза, будь она неладна. Придется ходить с козырей. Яр, э, у меня есть веские доказательства, что здесь произошло самое настоящее убийство. И, зная об этом, ты решила прогуляться по темному парку? Зачем? Поискать убийцу в кустах? Стать новой жертвой? Последнюю фразу он произнес отрывисто, не разжимая зубов. Вены на руках вздулись от напряжения, а острым взглядом можно было резать металл. «Я же просил тебя остаться в замке». «Ты не просил, ты приказал», — бросила я, начиная заводиться. «И никого я тут не искала. Только что узнала кое-что интересное». «Шеф, есть новости. Ваша мать уловила слабый магический след». За спиной Еракса нарисовался высокий рыжий парень, судя по виду старше меня на пару-тройку лет. Уставившись в мою сторону, он удивленно приподнял брови. Барт, подожди минутку, я скоро освобожусь, и ты все расскажешь. Еракс не удостоил подчиненного даже мимолетным взглядом, продолжая прожигать во мне дыру. Кивнув, Барт отвесил мне поклон и отошел к воинам Лиана. Подожди минутку! То есть он снова собрался вручить меня страже и уйти по своим делам? Ну уж нет. Он слишком много знает об этом деле, а мне нужна информация. Сглотнув, я собралась было вцепиться в рукав его сорочки, но, вспомнив свою реакцию на его прикосновение, быстро одёрнула руку. «Предлагаю обмен», — прошептала я и, не дожидаясь уточняющего вопроса, затараторила. Я знаю, кем ты сейчас работаешь. Знаю, что ведешь дело баронессы и, скорее всего, займешься убийством Виконта. Как я уже сказала, у меня есть доказательства того, что дело не в его больном сердце, и они будут покрепче слабого магического следа, который уловила бабушка Лета. Я, естественно, ими поделюсь, но рассчитываю на обмен информацией». В глазах дракона блеснула искра интереса. Слабая и всего на доли секунды. Но мне удалось ее заметить, и это открытие подняло мой дух. «Значит, я должен буду растрепать тебе все, что мне известно. А ты, в свою очередь, опубликуешь эти откровения в свежем номере дневного ориентала, чтобы наш убийца узнал из газеты все нюансы расследования «Хм, что-то мне совсем не по душе этот обмен, малышка». «Все совсем не так». «Обещаю не публиковать никаких статей до самого завершения расследования», — запальчиво заявила я. «И я должен этому верить?» «Из нас двоих сомневаться могу только я». Судя по тому, как болезненно поморщился дракон, шпилька достигла адресата. «Мика», — прорычал он, прежде чем схватить меня за талию и дернуть на себя, — «убийство — это не игрушки». Я не собираюсь рисковать твоей жизнью. Ей будет угрожать опасность только в случае, если я начну действовать вслепую, — возразила я, не пытаясь, однако, сопротивляться его мощной ауре. Я стояла, прижав руки к его груди и чувствуя, как под ладонью бьется его сердце. А именно так все и будет, если ты не согласишься. Яр, ты хотел попытаться начать все сначала. «Я думаю, что партнерство — идеальная для нас с тобой форма отношений». Около минуты он изучал мое лицо и молчал. И когда я уже решила, что ответ будет отрицательным, внезапно произнес. «Буду ждать тебя завтра в 9 утра в Уэнтри-поинт. Не опаздывай, иначе я могу передумать». Я удивленно захлопала глазами, переваривая его слова. «Совместный завтрак в одной из самых элитных рестораций Ориентала. Не совсем то, чего я хотела, но не в моем положении идти на попятный. Оттолкнувшись от него, я сделала шаг назад, поспешно оправила юбку, затем подняла голову и медленно кивнула. Ярак, сынок, рыжий парень сказал, что ты здесь. Ох, и Мика с тобой! воскликнула спешащая к нам бабушка Лета. Подойдя ближе, она поцеловала сначала меня, затем своего сына. И я едва не растаяла, как снежинка на ладони, увидев адресованную матери теплую улыбку Яра. Лето тут же принялось упрашивать его остаться на ночь в замке, обещая, что на завтрак его будет ждать его любимый пирог с сыром. Но уже по выражению лица было ясно, что задерживаться здесь он не намерен. «Мам, прости, но мне нужно идти. Работа. На выходных обязательно загляну в гости». Поцеловав ее в щеку, он протянул мне руку, и когда я вложила в нее свою, коснулся поцелуем внутренней стороны ладони. От этого сверхмеры интимного жеста по спине прошелся трепетный холодок. И очень прошу, проводи, пожалуйста, Мику до ее покоев. Боюсь, как бы она не заблудилась. Пришлось проглотить вертящуюся на языке колкость, когда бабушка радостно заверив сына, что позаботится о моем благополучии. Взяла меня под руку и увлекла за собой к освещенной фонарями тропинке, что вела к парадному входу в замок. Боясь неизбежных вопросов о нашем тетатете с Яраксом, я поспешила увести тему разговора в нужное мне русло. «Бабушка, я слышала, что ты учуяла магический след. Это означает, что убийца магически одаренный? «Я даже больше скажу», — нахмурившись, покачала она головой. «Его дар, пусть и слабый». «Должен использоваться во благо, а он совершает такие злодейства». «Злодейство? Думаешь, это не единичный случай?» «К сожалению, нет, девочка моя. Я уже чувствовала похожий след, когда делала отчет о вскрытии баронессы Дюмаль». «Что?» — воскликнула я, вцепившись в ее руку. «Выходит, это один и тот же человек?» «Ох, что же я наделала!» — запричитала Лето. «Язык мой, враг мой!» Лиан же просил никому ни о чем не рассказывать. «Прости, милая, но больше подробностей ты от меня не услышишь. Не для твоих это нежных ушек». «Обидно, конечно, но жить можно. Тем более, что мне в руки попала такая ценная информация». «По глазам вижу, что загорелась ты уже. Не делай глупости, девочка моя. Оставь это дело моим сыновьям». «У нас завтра с Яраксом — встреча за завтраком», тут же выдала я, чтобы развеять ее беспокойство. Он обещал поделиться со мной всей информацией по делу. Ничего он, конечно, прямо не обещал, но я обязана была успокоить внезапно напрягшуюся бабушку. И это сработало. Улыбнувшись, она замедлила шаг и коснулась моих волос. «Что бы между вами ни произошло, я знаю своего сына Мика». Он всегда любил, любит и будет любить только тебя. Ваш э, конфликт очень сильно повлиял на нашу семью, и эти крохотные шаги к примирению они как целебный бальзам для моего сердца. Я хотела одернуть ее, сказать, что чувство тут совсем ни при чем и все дело в работе, но улыбка так осветила ее лицо, что я промолчала. И сохраняла тишину до дверей своей спальни, рядом с которой, ошеломленно выпучив на меня глаза, стоял молодой страж.